Глава тридцать первая. В погребе нашлись плесень, мусор и испорченные овощи. Много сгнивших пустых мешков, которые были свалены в одну кучу. Ругаясь на Онгуса и прочих лентяев, я чуть не свалилась на кучу ящиков, поскользнувшись на чем-то жидком и вонючем, и это оказалось последней каплей. Дикая эйфория, выскочив из погреба, пронеслась по грязному коридору, влетев на кухню, рявкнула. «Онгус!» «Елена?» – воскликнул муж, оторопила, уставившись на меня, вид он имел помятый и виноватый. «Аластер? Отлично! ты там мне и нужен!» проворковала я, усаживаясь рядом с подправляющим свое здоровье горячей похлебкой мужем. Ласково улыбнувшись, спросила, «Важные вопросы решили?» «Что будем делать с замком? Слуг нет, везде грязь, кладовые и погреба пустые». Онгус, лентяй и Врун. Э, «Елена, мы не об этом думали». Замялся муж, покосившись на нету, которая ни на минуту меня не оставляла. «Как выкуп собрать?» подсказала Аластеру, кивнув в сторону девушки, добавила. «Она мне нравится, пусть пока остается». «Что?» воскликнул муж. Его удивлению не было предела. Быстро проговорил. «Мне вторая жена не нужна». «Кто сказал, что женой?» фыркнула с трудом, сдерживая улыбку, такой забавный вид был у мужа. Домой не возвращаться не хочет. Выкуп нам собрать пока не получится. Пусть живет, а там глядишь мужа, ей хорошего выберем. нет согласна, да? Растерянно пробормотал мужчина, кажется, еще не пришедший в себя после ночной попойки и последних новостей. Елена обещала найти с титулом землей и красивого. Подтвердила мои слова девушка, заботливо подлив в тарелку мужа похлебки. «Так что будем делать с замком?» Вернулась к действительно важным вопросам. «Нужны овощи, мука, крупа и прочие продукты. Еще слуги. Я, Нетта, Корта, втроем не управимся. Фенова ответственная за питание воинов, и ей не до уборки. Монеты у меня еще есть. Найдем в деревне людей. С продуктами вопрос решу в ближайшее время. Отправлю Грана к Фергусу». «Нет, а твой отец продает излишки овощей?» «Да, клону Орсов, но если предложить больше, он расторгнет договоренность». «Хорошо, на первое время монет хватит», – тяжело вздохнул Аластер. «Елена, ты...» «Бывает», – прервала мужа, заметив, как ему трудно даются слова извинения. «Мне пока достаточно и того, что он осознает свой некрасивый поступок. Если ты сейчас свободен, давай обсудим срочные вопросы и составим план». «Хорошо», – кивнул муж, кажется, только сейчас осознав, во что он ввязался, взяв меня в жены. «В первую очередь надо отмыть замок и провести ревизию». Начала я, невольно улыбнувшись, заметив неподдельный интерес мужчины к моим словам. «Далее мебель». «Пока не до роскоши, но минимум должен быть. Может, кто-то из твоих воинов умеет работать с деревом. Нам нужны стулья, столы и шкафы. Куда все это делось, я не знаю, но нам попросту будет не на чем сидеть». «Ткань на шторы, полотенца. напомнила Нетта. «Посмотрим в моем выкупе. По-моему, отец, в кавычках, одарил меня двумя сундуками». Хмыкнула я, и пусть было жалко и боязно расставаться с гарантией моей небогатой, но все же не нищей жизни в случае вдовства. Все же ткань имеет свойство гнить, может быть с единомолью, так что будем ее использовать по назначению уже сейчас. «Посуда, ее тоже нет. Надо проверить сундуки. Может, там есть. Нет, значит, придется покупать». Тяжело вздохнула, представив, сколько еще необходимо сделать. «Аластер, надо замки в кладовых поменять. Я не доверяю Онгусу». «Он старый слуга отца и предан Квану. «Не уверена, он что-то скрывает. Пропал вот где-то. Точно замыслил дурную». «Я поговорю с ним», — пообещал Аластер. «Но думаю, ты преувеличиваешь». «Время покажет», — неопределенно пожала плечами, возвращаясь к делам. В последней комнате на втором этаже дверь с петель слетела, в зеленых покоях окно разбито. Мне нужен тот, кто может это поправить. Больше часа мы мучили Аластера бытовыми проблемами. Мужчина, надо отдать ему должное, держался хорошо и даже принимал участие, предлагая различные варианты. Но я понимала, что муж большую часть своей сознательной жизни провел в военных походах и ничего не понимает в хозяйстве, как, впрочем, и я не знаю, как смотреть за замком, слугами, рассчитывать необходимое количество продуктов для содержания стольких человек. Поэтому я все чаще благодарно улыбалась Нити, которая многое знала и помогала разобраться с такими, как оказалось, непростыми вопросами. «Я проверю воинов, осмотрю двор, узнаю, кто работает с деревом», – подытожила Ластер, поднимаясь за стола. «А мы прогуляемся по саду, посмотрим, что можно сделать с землей и этой смуей». «Не выходите за стены замка. Люди вас еще не знают. Я бы не хотел, чтобы вы пострадали». В холле мы разошлись в разные стороны. Муж поспешил к выходу. Я и Нэта отправились за понч, на улице похолодало, и мерзнуть, гуляя по саду, нам не хотелось. «И все же надо попробовать». Задумчиво проговорила, разглядывая небольшие раскидистые деревья. Если выкорчевать, мы узнаем глубину роста их корней. Тогда мы можем огородить железным листом или тем, что дольше всего разлагается в земле. И смую просто не пробиться сквозь защиту, и она не разрастется. Рассказывая свой план, я бегала по небольшому пятачку, показывая, что и как нужно сделать, надеясь, что способ спасения бабушкиного огорода от вездесущей малины принесет результат и здесь. Впервые слышу о таком способе, но можно попробовать. Как раз пока осень и снег не выпал, надо подготовить землю. Водушевилась я, устремляясь к выходу во двор. Нам нужна пара крепких рук, попросим Аластра выделить. Сейчас? А чего тянуть? Усмехнулась я с трудом, отворив калитку. «Быстрее начнем, быстрее управимся». На самом деле сидеть в замке было скучно, хоть и работы там хватало, но сама я все не выволоку. Выкуп проверить смогу и вечером. Все равно телевизора здесь нет, а читать те книги, что стояли на полках в кабинете, не было желания. «Можно, конечно, осмотреть темную часть замка, до которой наши снятые ноги еще не дошли, но меня все время что-то останавливало, не хотело идти и все. Может, предчувствие, может, лень, но я решила повременить с походом в ту часть». «А вас, стар? «Да», – вздрогнул муж, не ожидая увидеть нас так скоро. «Что-то случилось?» «Нет, нам нужен один, а лучше два крепких мужчины, которые выкопают корни с Муи. Она все равно вырастет, зря только возиться. «И все-таки выдели троих». «Троих? Ты же сказала одного?» Усмехнулся мужчина, указав пальцем на троих воинов, добавил. «Идите уже, пока еще больше воинов не потребовалось». «Спасибо», — поблагодарила мужа, рванула назад в сад, резко притормозила, вспомнив немаловажную деталь. «А пилы, топоры, лопаты есть? Найдем». Тяжело вздохнул Аластер, что-то тихо сказав одному из хмурых воинов. Тот тут же отправился в небольшое, повалившееся на бок здание. Через пять минут вынес оттуда топор и две лопаты. «О, спасибо!» – воскликнула честно, признаться опасалась, что и это растащили и распродали. Скомандовала. «За мной!» «Фу, я вся в этой гадости!» – выругалась Нета, неловко опершись а срубленный ствол дерева. «Хм...» «Интересно», – задумчиво проговорила, рассматривая семена с грубой шероховатой оболочкой. «Нет, а давай соберем их». «Зачем? Есть их нельзя, они ядовитые». «Хочу кое-что попробовать, а для этого мне нужны семена смуи». «Ладно», – тяжело вздохнула девушка, принялась обдирать поваленное дерево.